Кир – основатель персидской монархии. О детских и юношеских годах Кира историк Геродот сохранил для нас предание, с помощью которого он старается доказать неизбежность судьбы, предопределенной человеку и непреодолимость гения, предназначенного для великих подвигов. В первый год супружества Камбиза с Манданую Астиагу приснился сон, что из утробы его дочери вырастает виноградная лоза, осеняющая своей тенью всю Азию. Снотолкователи объяснили этот сон Астиагу в том смысле, что дитя Манданы со временем будет царствовать вместо него. Тогда царь вызвал дочь к себе, чтобы убить дитя, которое она должна была родить. Как только родился Кир, Астиаг позвал к себе Гарпага, верного и необыкновенно дружески расположенного к нему медянина, и сказал ему «Дело, которое я поручаю тебе, исполни со всем усердием и не обмани меня». «Возьми мальчика, которого только что родила Мандана, в дом свой и убей его. Затем похорони его, как сам пожелаешь». Гарпак отвечал, «До сих пор ты не мог найти во мне ничего достойного осуждения, и я остерегусь провиниться перед тобой и на будущее время. А так как ты желаешь, чтобы это свершилось, то долг мой послужит тебе в этом со всем старанием». Затем Гарпак получил ребенка и с плачем отправился к себе домой, где и рассказал жене своей все, что говорил ему Астиак. «Тогда жена спросила, что же ты предполагаешь делать?» Гарпак отвечал, «Не то, что приказал Астиак. Я не убью ребенка как потому, что он мне сродни, так и потому, что Астиак стар и не имеет мужского потомства» когда со смертью ребенка правление должно будет достаться дочери, сына которой он хочет умертвить моими руками, то чего же останется ждать мне, как не величайшей опасности? Однако ребенок ради моей безопасности все-таки должен умереть, поэтому убийца его должен быть кто-нибудь из людей Астиага, а не из моих». Сказав это, Гарпак тотчас послал за одним пастухом Астиага, который, как ему было известно, пас свое стадо в горах, изобиловавших зверями. Горы эти лежали к северу от Экбатаны, у Черного или, скорее, у Каспийского моря. Здесь Медия очень возвышенна и гориста, а остальные части ее равны и плоские Когда пастух поспешно явился, как было приказано, Гарпак сказал ему следующее. «Астиак приказывает тебе взять этого мальчика и закинуть его в такое место», где горы всего более дикие, для того, чтобы он как можно скорее погиб. Сверх того, он приказал мне еще сказать, что если ты не убьешь его, а где-либо и каким-либо образом сохранишь, то он поступит с тобой самым жестоким образом. Я сам потом посмотрю, куда ты кинешь ребенка». Пастух выслушал, взял дитя и возвратился с ним в свою хижину. Между тем, жена его была в страшном беспокойстве, так как не знала, зачем горпак посылал за ее мужем. Когда пастух вернулся, жена спросила его, зачем так поспешно призывал его к себе Гарпак. Он отвечал «О, жена! Прибыв в город, я увидел и услышал там такие вещи, что не желал бы, чтобы они случились с нашим господином. Весь дом горпага был полон горя. Испуганный вошел я туда». Войдя в дом, я увидал лежащего ребенка, барахтующегося плачущего и разодетого в золото и разноцветное платье. Когда гарпак увидел меня, то приказал мне как можно скорее взять дитя, унести его и кинуть в такое место, где горы всего более полны диких зверей, прибавив, что остиак жестоко разгневается, если я этого не исполню». И я взял ребенка и унес его в уверенности, что он принадлежит кому-нибудь из домашних, так как никак не мог сообразить, откуда он родом. Однако я удивлялся, что увидел его одетым в золото и дорогое платье, и стоном, бывшим в доме горпага Дорогою я узнал все дело от слуги, провожавшего меня из города и вручившего мне ребенка, а именно, что это было дитя Манданы, дочери Астяга, и что Астяг приказал умертвить его» вот он с этими словами пастух раскрыл ребенка и показал его при виде большого и прекрасного дитяи жена пастуха начала плакать и обнимая колени мужа просила не губить его пастух возразил что он не может его оставить что придут шпионы горпага посмотреть исполнил ли он приказания и когда узнает что не исполнил то он сделается несчастным. Когда жене пастуха не удалось упросить мужа, она сказала ему следующее. «Если я не могла убедить тебя не губить его, то сделай так, чтобы действительно оказалось, будто его выбросили. Видишь ли, в отсутствие твое я родила ребенка, но только мертвого. Так возьми его и брось, а мы воспитаем ребенка дочери Остяга как своего. Таким образом, тебя не обвинят в непослушении твоему господину, и нам самим не будет дурно». «Мертвое дитя получит царское погребение, а живое не потеряет своей жизни». Рассудив, что жена дает очень хороший совет, пастух тотчас же с ней согласился. Он отдал жене предназначенное к смерти дитя, одел в его платье и положил в ящик, в котором принес его своего собственного мертвого ребенка, отнес немедленно в горы и оставил там в самом диком месте». На третий день, оставив сторожем вместо себя подпасха, пастух пошел в город и, придя к Гарпагу, сказал ему, что он готов показать труп младенца. Гарпаг послал вернейших своих телохранителей, приказал ему удостовериться и похоронить ребенка-пастуха. Другого же, названного впоследствии Киром, взяла к себе жена-пастуха и дала ему другое имя. Когда мальчику исполнилось 10 лет, то тайна раскрылась следующим образом – В деревне, где находились стада, он играл с мальчиком одного с ним возраста. Мальчики в своей игре выбрали его, этого мнимого пастуха, своим царем. Одним из них он приказал строить дома, другим – быть его телохранителями, иным – очами царя. Некоторым поручил докладывать дела. Один из игравших мальчиков, сын знатного медянина Артембара, не исполнил того, что приказал ему Кир, и по его приказанию был схвачен и наказан. Возмущенный таким недостойным обращением, мальчик поспешил в город и пожаловался своему отцу на то, что он вытерпел от Кира. Он не говорил, однако, о Кире как о сыне пастуха, так как последний не имел еще этого имени». Разгневанный Артембар в сопровождении своего сына отправился к Астиагу и, пожаловавшись ему на то, что сын его вытерпел от недостойного, сказал «О, царь, так осрамлен я сыном пастуха» и обнажил при этом у мальчика спину. Когда царь увидал это и выслушал рассказ, он приказал дать мальчику удовлетворение сообразно положению его отца и позвать к себе пастуха и его сына». Когда оба они явились, Остяк, взглянув на Кира, сказал, «Ты такой мальчишка. Как смел ты так поступить с сыном моего первого сановника?» Кир отвечал, «О, государь, я поступил с ним по праву. Наши мальчики, между которыми был и он, выбрали меня в игре царем. Все другие исполняли то, что им было приказано. Этот же был непослушен, за что и был наказан. Если же я виноват, ну так вот я стою здесь». Когда мальчик сказал это, Ассиак тотчас узнал его. Черты лица показались ему похожими на его собственные, а манеры благородными. Он определил также возраст мальчика со времени его подкидывания. Пораженный этим, он долго оставался безмолвным. Придя наконец в себя, он отпустил Артембара, обещав ему всевозможное удовлетворение. Когда он остался один с пастухом, то спросил, кто ему дал мальчика. Пастух отвечал, что это его ребенок и что мать его еще живет при нем. Остяк возразил, что он нехорошо делает, добровольно подвергая себя большому наказанию. С этими словами он подал знак своим телохранителям схватить его. Когда пастуха хотели уже вести наказывать, он открыл истину, рассказав, как все было, и просил за это помиловать его. Как только пастух раскрыл истину, Астиак более уже не сердился на него, но, воспылав страшным гневом против горпага он приказал своим телохранителям привести его к себе. Когда Гарпаг предстал перед ним, Астиак спросил «Каким образом умертвил ты мальчика, ребенка моей дочери, которого я передал тебе?» Гарпаг, увидев пастуха, не пошел путем лжи, на котором мог быть изоблечен, а сказал «О царь, Когда я получил ребенка, то подумал, как должен я исполнить твою волю, чтобы остаться правым перед тобой. Поэтому я так поступил. Я позвал этого пастуха, передал ему ребенка и сказал, что ты приказал умертвить его. И говоря это, я не лгал, ибо таково было твое приказание. Но я передал ему ребенка и приказал бросить его в самое дикое место в горах и оставить там до тех пор, пока он не умрет. При этом я всячески пригрозил ему, если он этого не исполнит. Когда во исполнение твоего приказания ребенок умер, то я послал самых верных из моих служителей удостовериться в смерти ребенка и похоронить его. Вот как происходило дело и как умер мальчик. Хотя Гарпак откровенно рассказал всю правду, но Астиак все-таки остался недоволен его поступком. Затаив в себе неудовольствие, он рассказал Гарпаку все, что он слышал от пастуха, И в заключении сказал, что мальчик жив, и что такой оборот дела он признает совершенно справедливым. Ибо, продолжал он далее, «Мне было очень прискорбно, что так поступили с мальчиком, и к тому же я не мог оставаться нечувствительным к упрекам моей дочери. Так как, по счастью, все хорошо устроилось, то я желаю, чтобы ты прислал своего сына к вновь отыскавшемуся мальчику». «Затем я хочу возблагодарить богов за его спасение и желаю, чтобы ты явился к моему обеду». Услышав такие речи, Гарпак бросился к ногам царя, а потом пошел домой, полный восторга, что его недосмотр окончился так благополучно и что в заключении счастья он приглашён даже к царскому столу. Вернувшись к себе, он тотчас послал за своим единственным 13-летним сыном и приказал ему отправиться во дворец к Костиагу и делать там все, что тот ему прикажет. Сам же с радостью рассказал жене своей обо всем, что с ним случилось, но когда сын Гарпага пришел к Костиагу, то царь приказал убить его, разрезать на куски, один из них сварить, а другие зажарить и держать их наготове. Наступило время обеда, явились приглашенные и с ними горпак Всем гостям и самому Остягу подали баранину, а гарпагу мясо его сына, за исключением головы, ног и рук, которые были положены в закрытую корзину. Когда Остягу показалось, что горпак насытился, он спросил его, понравилось ли ему это кушание. Гарпак отвечал, что оно ему очень понравилось. Тогда ему подали корзину и предложили взять из нее то, что он пожелает. Гарпак послушался, открыл корзину и увидал в ней останки своего сына. При виде их он не содрогнулся и, по возможности, сдержал себя. Астеак спросил его, знает ли он, какого животного ел он мясо. Гарпак ответил, что знает, и что, по его мнению, все, что не делает царь, справедливо». Затем он взял останки своего сына и отправился с ними домой, чтобы предать их погребению. Так отомстил Астяк Гарпагу. Относительно же Кира, он обратился к совету тех же магов, которые известным уже образом объяснили ему его сон. Когда они явились, то Астяк спросил их, как они объяснили ему сон. Они снова повторили, что мальчик, если жив, будет царствовать. Тогда он сказал им следующее. Мальчик жив и налицо, воспитан в провинции, был выбран цари мальчиками своей деревни и обзавелся при этом телохранителями, привратниками, послами. Что должно означать это? Маги отвечали, если он жив и был царем неумышленно, то будь покоен и не теряй хорошего расположения духа, потому что он не будет уже вторично царствовать. Многие наши предсказания сбывались часто и в безделицах а следствия сновидений бывают часто очень ничтожны». Остяк ответил магам, «Я сам того же мнения, что если мальчик был уже царем, то не может быть для меня более опасен. Однако посоветуйте мне, что может быть всего безопасней для дома моего и для вас». На что маги отвечали, «О царь, для нас самих очень важно, чтобы власть твоя укрепилась, ибо если она попадет этому мальчику-персу, то перейдет в чужие руки». Мы, как медяне, сделаемся рабами, и персы будут смотреть на нас не иначе, как на чужеземцев. Если же ты останешься царем, то и мы будем господствовать вместе с тобой и пользоваться при тебе большим уважением. Поэтому мы обязаны как можно более заботиться о тебе и о твоей власти. И если бы теперь мы видели еще что-либо опасное, то обо всем этом сказали бы тебе». Но так как сон твой окончился ничем, то мы продолжаем надеяться и советуем и тебе делать то же, а мальчика отослать в Персию к родителям его». Астак, услышав это, обрадовался, позвал к себе Кира и сказал ему «О, сын мой, ради одного сна я поступил с тобой несправедливо, но твое счастье сохранило тебя. Возвращайся теперь радостно в Персию. Я велю проводить тебя. Там ты найдешь отца и мать, но уже других, а не пастуха и жену его. С этими словами Остяк отпустил Кира. По возвращению в дом Камбиза Кира встретили его родители. Когда они услышали, что он сын их, то приветствовали его. Они спросили его, каким образом он спасся. Он рассказал им, что об этом сначала сам ничего не знал. В первый раз он узнал всю свою историю дорогой. Он ничего другого не предполагал, как только то, что был сыном пастуха. Все дело узнал он на обратном пути от своих провожатых. Он рассказал, как воспитала его жена-пастуха и не переставал восхвалять ее. Когда его родители узнали его настоящее имя – Кюно, то для того, чтобы спасение его могло показаться делом богов, они разгласили между персами, будто брошенного Кира вскормила собака, ибо Кюно по-персидски означает «собака». Так возникла об этом народная молва – Когда Кир вырос и сделался храбрейшим и любимейшим между своими товарищами, горпак привлек его к себе подарками и соблазнил страстным желанием отомстить Астиагу. Он очень хорошо понимал, что сам он, как частный человек, никоим образом не мог отомстить Астиагу. Но вначале он сделал еще следующее. Так как Астиаг был суров к медянам, то Гарпак собрал вокруг себя нескольких знатнейших медян и внушил им, что следует призывать Кира, а Астиага лишить царского достоинства. Исполнив это, Гарпак пожелал сообщить о своем намерении Киру, проживавшему в Персии. Но так как все дороги были охраняемы, то он мог исполнить это благодаря лишь следующей хитрости. Он достал зайца, вырезал ему внутренности и, не снимая шкурки, вложил в него письмо, в котором было изложено то, что он задумал. Зашив снова зайца, он дал вернейшему своему слуге тенита как будто тот был охотник, и послал в Персию со словесным поручением сказать Киру при поднесении зайца, чтобы он разрезал его сам и чтобы при этом никого не было. Поручение было исполнено. Кир принял зайца и разрезал его. Затем он прочел найденное в нем письмо. В содержании его было следующее. «Сын Камбиза, тобою руководят боги, ибо в противном случае ты не был бы так счастлив. Ты жив благодаря богам и мне. Полагаю, что это тебе уже давно известно, равно как и то, что должен был я выстрадать от Астига за то, что не убил тебя, а отдал пастуху. Если ты захочешь теперь послушаться меня, то будешь царем над всем царством, которым правит Астиак. Призови персов к восстанию и поведи их против медян». Когда я, как предводитель, буду послан против тебя Астиагом, то сделается так, как ты пожелаешь. То же самое произойдет и тогда, когда послан будет кто-либо другой из знатных медян. Ибо они отпадут от Астиага, перейдут к тебе и будут стараться свергнуть его. Все это у нас подготовлено и поэтому действуй и действуй скорее. Прочтя это письмо, Кир задумался о том, как ему поступить, чтобы уговорить персов отложиться, и скоро нашел хорошее средство. Он написал письмо и затем собрал персов, открыл перед ними письмо и, прочитав его, сказал, что остеак назначает его предводителем персов. «В силу этого, — присовокупил он, — приказываю вам, чтобы завтра каждый из вас явился с серпом». Когда все, снабженные серпами, явились, Кир приказал им сжать в один день довольно большой участок поля. Персы исполнили заданную им работу. Кир приказал им на другой день явиться в праздничных одеждах. В то же время Кир велел согнать в одно место стада коз, овец и рогатого скота своего отца, заколоть их и приготовить разные кушанья для угощения персидского войска, для чего приказал принести еще вина и другие дорогие кушанья. Когда на другой день явились персы, он пригласил их расположиться на траве и приняться за пир. Когда они кончили есть, то он спросил их, какой день кажется им лучше, вчерашний или сегодняшний. Они отвечали, что между ними чрезвычайная разница, ибо вчерашний день доставил им явную заботу, а сегодняшний – очевидную радость. Тогда Кир открыл им свой план в следующих словах «Мужи Персии». Таково и ваше положение. Если послушаетесь меня, то без рабского труда будете наслаждаться этим и другими удовольствиями. Если же вы этого не желаете, то вам предстоят тысячи трудов, подобных вчерашнему. Послушайтесь меня и будете свободны. Я верю, что волею богов я призван к жизни для того, чтобы доставить вам свободу, и полагаю, что вы ни в чем не хуже медян, по крайней мере, в отношении воинских доблестей» поэтому скорее отлагайтесь от Астиага. Персы, имея такого предводителя, охотно провозгласили себя независимыми, будучи давно уже недовольны господством медян. Когда Астиаг узнал о том, что сделал Кир, то отправил к нему посла и потребовал его к себе. Кир через того же посла велел ответить Астиагу, что он прибудет раньше, чем Астиаг того желает. После такого ответа Остяк вооружил всех медян и, как бы ослепленный богами, поставил над ними предводителем гарпага, забыв совсем, что он ему сделал. Когда медяне сошлись с персами на поле битвы, то некоторые из них, ничего не зная о заговоре, вступили с ними в бой. Другие же перешли на сторону персов. Многие представились трусами и бежали. Как только Остяк узнал о постыдном бегстве медийского войска, то в гневе на Кира сказал... Кир не должен так этому радоваться. После этих слов он приказал распять магов-снотолкователей, убедивших его оставить Кира в живых. Затем он вооружил в городе остальных медян, молодых и старых, и вывел их в поле. Но в сражении с персами войско его было разбито, сам Астиаг взят в плен, а медяне, которых он повел в битву, погибли. К пленному Астиагу явился гарпак, ликующий и издевающийся. Между другими язвительными речами, играя словами о том угощении, которое приготовил ему тот из мяса его ребенка, он спросил его, по вкусу ли ему в сравнении с царской властью рабство, ставшее последствием этого поступка. Остиак, устремив на него взор, спросил его, не приписывает ли он себе дело Кира. Гарпак отвечал, что это он побудил к тому Кира и тем отплатил за свою обиду. Тогда Астиак назвал его безрассуднейшим и несправедливейшим. Безрассуднейшим потому, что если бы он сам выполнил это дело, то мог бы сам сделаться царем, а не передавать власти другому. Несправедливейшим же потому, что он обратил в рабство медян ради своей мести. Если он не может оставаться царем и им должен быть другой, то лучше было бы отдать предпочтение медянину, а не персу. Таким образом, ни в чем не повинные медяне из господ должны сделаться рабами, а персы, бывшие до тех пор рабами медян, сделаются их господами. Так окончилось господство медян, но Кир не прекратил своих завоеваний, а выступил против царства Лидийского, процветавшего в Малой Азии.